Правда, очень мешало операции одно положение Уголовно-процессуального кодекса. Всех приезжавших к хозяину квартиры положено впускать, но до конца обыска, а это длилось по 12-18 часов без перерыва, не выпускать. Случалось нелепое. В тесную квартиру вдруг набивалось два-три десятка человек. Непонятно, как подгадавшие приехать к самому началу. Они торчали во всех углах, фиксируя каждое движение оперативников, что-то помечая в блокнотах. Как же они раздражали. Под их перекрестными взглядами подложить улику было невозможно. Одно неловкое движение, и скандал с выходом на зарубежные голоса обеспечен. Но ведь кто-то же успел их оповестить о выезде бригады на обыск. «Кто?» Из наброска письма Орехова в Политбюро ЦК КПСС, написанного после ареста. До каких пор мы будем уклоняться от того, чтобы все называть своими именами? Кого мы боимся? Должностных лиц, надевших маску? Когда следователь спросил меня с удивлением, неужели вы собираетесь бороться с органами госбезопасности, я ответил, что за справедливость и честность готов бороться с кем угодно. Из материалов уголовного дела. В декабре 1976 года Орехов сообщил Морозову о предстоящем обыске у гражданина Слепака. Зимой 1977 года данные о лице, сотрудничавшем с органами КГБ. Весной 1978 года данные о другом лице, также сотрудничавшем с органами КГБ. В январе 1977 года Орехов предупредил о предстоящем аресте Орлова. В феврале 1977 года о проведении специальных оперативно-технических мероприятий в отношении Щаранского и о предстоящих обысках у Лавута и других граждан. Орехов, зная, что Морозов имеет отношение к изготовлению и распространению антисоветских листовок, разгласил данные, О проведении оперативно-технических мероприятий в отношении Морозова, а также в отношении Гривниной и Сквирского, получаемые от Орехова сведения, Морозов передавал своим единомышленникам. По заключению экспертов, сведения о методике и опыте практического проведения нескольких видов оперативно-технических мероприятий являются совершенно секретными и составляют государственную тайну. Пропуск в историю. Почему Морозов заговорил о дочери? Некому исповедаться. Наболела. С женой в разводе, с дочерью в ссоре. Подозревает, именно дочь студентка, видевшая у него фотокопию архипелага, вначале проболталась знакомым, а потом, приглашенная, как он предполагает, на беседу с сотрудником госбезопасности, выдала папеньку. А иначе, с чего бы началось прослушивание его телефона, а затем слежка за ним и его приятелем-лаборантом? Он был так уязвлен, что назвал дочь Павликом Морозовым. Сказал ей, фамилию можешь оставить, совпадает, а имя поменяй. Орехов проверил все, что имело отношение к началу разработки Морозова. Сказал ему, дочь ни при чем, помирись с ней. Морозов не поверил. Не могу же я тебе секретные бумаги вынести, — рассердился Орехов. — Поклянись, — попросил Морозов. И Виктор поклялся именем матери. А через несколько дней спросил, виделся ли он с дочерью. — Да, виделся. Помирился. Спасибо. Помолчав, Морозов добавил, — она плакала. — И еще через минуту. — Ты мне вернул дочь. Я тебе обязан. Дрогнувший голос, неловкий жест. Орехов возразил, ты мне ничем не обязан. Эмоциональность Морозова показалась ему чрезмерной. Человек, рискующий собой, на взгляд Орехова, должен владеть чувствами безукоризненно, иначе подведет других. Хотя Морозова можно понять. Он, видимо, очень тяготился с ссорой с дочерью. Так думал Орехов, заглушая в себе предчувствие близящейся опасности. Он заметил многие из диссидентов были никудышными конспираторами узнают ну, же телефоны прослушиваются но ну вот будоражащая новость и в телефонную трубку несет к фраза будь осторожен кнов агент мне только что сообщил кто сообщил немедленно заинтересуется третий молчаливый участник разговора Попытки иносказательного общения им тоже не удавались. Непременно выбалтывали телефонные трубки существенные подробности. Так случилось, когда они, тяготясь невозможностью оперативно сообщить читателям сам издата последние новости, задумали почти фантастическую операцию — пустить по ветру воздушные шары с листовками. Организаторов этой акции уже готовились взять с поличным и взяли бы, Если бы не предупреждение Орехова. Говорил он и о микропередатчиках. Их легко вмонтировать в одежду. Да, нужно проверять. Как? На ощупь. И все-таки один из Хельсинского комитета довольно долго носил в воротнике пальто вшитую мушку. Каждая его реплика, каждый вздох ретранслировались в сопровождавшие его автомобили наружки. Как мушка там оказалась? Вспомнил, его вызывали на беседу, и он оставил пальто в приемной. Значит, нужна была им не беседа, а его пальто. Предупреждение об арестах. Реакция случалось бывало, совершенно неожиданной. Тот, писавший стихи, чью тетрадь орехов спас, узнав об аресте, обзвонил друзей и накрыл стол. Посидели перед дальней дорогой, а дорога оказалась и в самом деле не близкой. «Якутия», «Оймякон». Председателя Хельсинского комитета Юрия Орлова предупреждение Орехова застало в очень неудобный момент. У него была намечена пресс-конференция с зарубежными корреспондентами. «Уйти? Уехать?» Но у подъезда уже томились скучающие фигуры, а в окрестных переулках стояли автомобили наружки. В них отлично прослушивалось все, о чем говорили в квартире. Но и те, кто был у Орлова, хорошо это знали. Сам Орлов, переодевшись, неузнанным, миновал стоявших у подъезда, затем оказался далеко за пределами отцепленного микрорайона, а в это время сидевшие у него друзья имитировали шумный спор с ним, громко называя его по имени. Когда за Орловом приехала группа задержания, ее ждал сюрприз. Кандидата в подследственные столь тщательно оберегаемой квартире не оказалось. Конечно, жить нелегально Юрий Орлов не мог, да и не собирался. Но те 10 дней свободы, которые он вырвал у своих преследователей с помощью Орехова, помогли ему на одной из московских квартир провести с зарубежными корреспондентами намеченную раньше пресс-конференцию. Их тогда брали одного за другим. В марте 78-го, По Москве разошлись листовки, сообщавшие об арестах Орлова, Щаранского, Гинсбурга. Текст заключали слова «Позор КГБ». Орехов оказался включенным в группу по выявлению изготовителей листовок. Он заехал к Морозову на такси и, поднимаясь к нему в квартиру, думал, как неумолимо по принципу снежного кома растет объем работы у сотрудников госбезопасности. Стоит начать борьбу с тем, что для человека жизненно необходимо, с потребностью в свободе слова, и фронт борьбы тут же начинает расширяться. А на войне, как на войне, поощрения не только материальные в виде премиальных и повышения по службе, боевые награды получали те, кто особенно отличился на этом невидимом собственному народу фронте. У Морозова были гости, пришлось говорить на кухне. Туда заходили, и разговор получился клочковатым. Но главное, Орехов сказать успел. Нужно готовиться к возможному аресту. Версия их отношений — беседы с целью вербовки. Сегодня же, лучше сейчас, убрать из квартиры заготовки к листовкам. Предупредить всех, кто имел к ним отношения. Морозов сосредоточенно кивал. Казалось, тщательно просчитывал свои действия на ближайшие дни и недели. прикидывал, как лечь на дно, и вдруг оглушил Орехова просьбой «Нужен пропуск на суд. Он должен быть там, где будет процесс над Орловым, там, где каждый третий сотрудник госбезопасности, где Морозов наверняка столкнется с тем, кто однажды убеждал его, будто его телефон не прослушивается. Бесстрашие или безрассудство?» Конечно, Орехов понимал, суд над Орловым для правозащитников – пик их драмы. Все увидеть, услышать – это значит до конца своих дней сознавать, ты был ни рядом, ни около, в эпицентре истории. Ну а в том, что они, правозащитники, творили в этот момент историю страны, ее нравственное возрождение, не сомневался никто из них. Не сомневался в этом и Орехов. Да так ли уж рискованно быть Морозову на суде? К тому же у обоих в запасе версия. Орехов достал ему этот кусок плотной бумаги с оттиском одного слова. Пропуск. Там не было фамилии, проставлено лишь число. Морозов, благополучно миновав оцепление милиции, затем людей в штатском, в коридоре суда ткнулся не в ту дверь и услышал оклик. Он всмотрелся. Лицо было знакомым. Один из тех, кто сопровождал его в машине с Ореховым, когда в портфеле лежал архипелаг. Как вы оказались здесь? Пропуск? Откуда? Нашли? Где? Возле вашего дома? Очень интересно. Удивительный дом, возле которого валяются такие пропуска. Но его не задержали, отпустив с миром. Морозов нужен был сотрудникам госбезопасности на свободе. Из переписки Орехова с женой. Мне иногда здесь хочется выйти от скуки. Вокруг в основном те, кто, работая в охране мест заключения или в милиции, позарился на чужое добро. Говорить с ними о моих друзьях очень трудно, не поймут. А как было бы здорово попасть туда, где мои единомышленники. С ними в разговорах и спорах легче бы прошли годы неволи. Недавно удалось основательно проштудировать газеты. Как много перемен к лучшему. И как радостно от того, что знаешь, в этих переменах есть доля твоих усилий. Вызов из отпуска. Из отпуска его отозвали на неделю раньше. Сказали, много работы. И в самом деле, все какие-то дерганные. Директива, наверное, спущена, подумал Виктор. вверх требует усилить. улучшить. В первый же день в коридоре столкнулся с группой своих. Шли плотной толпой лица отрешенные. Прошелся по кабинетам. В разговорах про жизнь спросил, между прочим, куда это такой толпой двинулись сотрудники. «Да к Сквирскому», — ответили ему, — «там мероприятие Т». Виктор тут же вспомнил этого человека. Высок, Рожеборот, прозвище Дед. Очень речист, всегда клубится вокруг него молодежь. Именно к нему поехали устанавливать оборудование для прослушивания. Сколько же народу теперь погорит из-за одних разговоров? Он взглянул на часы и пошел вниз к выходу. На улице резко свернул в проходной двор, подождал. Хвоста не было. Позвонил из телефона автомата Морозову. «Где скверский «Должен завтра приехать». «Кто у него дома?» Никого. Там теперь хорошая вентиляция. Боюсь, простудиться Повесил трубку. Возвращаясь, представлял, как приятели скверского зная, что стены слышат, затеют спор, является ли городской роман с предшественником туристской песни. Но что-то царапало его в этой истории. Не слишком ли большой группой поехали они к скверскому Еще ведь технарей-умельцев прихватить надо. Но чем больше народу, тем труднее соблюсти режим секретности. Значит, легче наследить или вовсе провалить дело. Да и так ли уж надо устанавливать там дорогостоящее оборудование? Ведь без него, хорошо известно, собирается разношерстная молодежь, разговоры достаточно общие, дальше мечтаний о свободных профсоюзах не идут. А вдруг это мероприятие фикция? Попытка проверить, через кого уходит информация. И он, Орехов, в попыхах проглотил наживку. Телефонный разговор, конечно, остался на пленке. Неужели прокол? Несколько дней Орехов выжидал. Всматривался в лица. Та же отрешенность. Пытался говорить.